Глава 21. Лили. Кристофер ушёл на рассвете, и я больше не смогла заснуть. Мне велено сидеть здесь, чтобы не подвергать себе опасности и ждать. Но я не могу ждать. Я уже места себе не нахожу, а сейчас только 10 утра. Перед уходом Кристофера жвала кровью. Ему пришлось сделать ещё один укол. Но это лишь временное решение, которое только усугубляет его состояние. «Если Лео не найдёт способ всё исправить, то...» «Лили, ты идёшь завтракать?» — спрашивает Ливия, и я, вздрогнув, оборачиваюсь на голос. «Прости, я стучала, но ты, похоже, не слышала». «Да, я... задумалась. Спущусь чуть позже. Иди пока без меня». «Хорошо, я буду внизу, присоединяйся. Сегодня нам накрыли в гостиной. Они принесли еду в комнаты. Нельзя такое пропускать. Вэнди и Энджи куда-то ушли, а меня не позвали». Нам, наконец, разрешили выходить из дома, видимо, они решили прогуляться, но я не смогла их найти. Наверное, они в саду. Он красивый и очень большой, там легко заблудиться. Скрипя сердце, вру я. Но я не могу ей сказать, что они ушли ещё ночью. И что они совсем не те, за кого себя выдавали. Кристофер рассказал мне всё, однако остальным об этом знать нельзя. Ради их же безопасности. «Можешь подождать с Томми?» Он заходил ко мне пять минут назад, сказал, что будет внизу. Предлагаю я, и Ливия прячет улыбку. «Эй, погоди, почему ты так улыбаешься?» «Я чего-то не знаю». «Ну, его мама очень милая, она мне нравится». «Вау, ты сказала «милая» и «нравится» в одном предложении? Серьёзно? Мне не послышалось?» «Мы с ней подружились». «Это меняет дело, да». «А стоми ты, случайно, не подружилась?» Ливия слегка краснеет, повторяет, что подождёт меня в гостиной и скрывается за дверью. Это совершенно на неё не похоже. Но сейчас мне не до новостей из жизни подруги. Все мои мысли заняты другим. Проверив телефон и убедившись, что вести от Кристофера нет, я направляюсь к Андерсону. Если кто и может помочь, то это он. Хотя его состояние тоже ухудшается. Вчера я убедилась в этом лично. «Лео!» — зову я, постучавшись и приоткрыв дверь комнаты, которую переделали под лабораторию. «Можно войти?» Ответом мне служит звук, отдалённо похожий на согласие, и я переступаю порог. Лео сидит за столом, заваленным исписанными бумагами, и что-то сосредоточенно изучает. Я жду, пока он закончит, стою рядом, но не слишком близко, не мешая и ничего не спрашивая. Просто оглядываюсь вокруг, в очередной раз поражаясь, как можно быть настолько умным, чтобы разбираться во всех этих числах, формулах, оборудовании и ещё куче всего. Спустя минут 20 Лео, наконец, отрывается от своих исследований, замечает меня и разворачивается вместе с креслом. «Привет!» — осторожно начинаю я. «Есть прогресс!» — Андерсон качает головой. Под его глазами залегли тёмные круги, белки покраснели, волосы взъерошены. Сегодня ему точно не удалось поспать. Да и вряд ли в последнее время он может похвастаться полноценным сном. Лео слишком много работает. Слишком. Он всё больше напоминает безумца, а не гения. И это перевоплощение происходит очень быстро. Ущерб, нанесённый организму вследствие приёма НД1, не убрать полностью. С помощью антидота можно свести последствия к минимуму и стабилизировать состояние испытуемого, но восстановиться он должен сам, до той степени, до которой сможет. «Я работаю над антидотом, но мне нужно больше времени, а сегодня я умру». Кристофер заходил ко мне утром. Сказал, что всех жнецов Лео осекается и нервно сглатывает. В общем, у меня не вышло Лили. Я потерпел поражение по всем фронтам и подвёл Кристофера. Я сделал его подопытным и заставил принимать эту сыворотку. Я был так уверен в успехе, но... Это полный провал. Ни НД-1, ни НД-2 не работают так, как я задумывал. Я заслужил смерть. Это честная расплата. Мне очень жаль. Кристофер постарается спасти вас. У него не получится, Лили. Я записал всё, что нужно знать об НД-1. Лео указывает на кипу бумаг на столе. Записи уже оцифрованы, пароль на планшете я убрал. Когда всё закончится, Кристофера нужно будет немедленно доставить в больницу. Отдай планшет его лечащему врачу. Записи должны помочь. Это всё, что я сейчас могу сделать, Лили. Прости. Кристофер сильнее, чем большинство людей. Он другой, и он должен справиться с последствиями. Пусть не сразу, но он придёт в норму. Единственное... Что? Нетерпеливо спрашиваю я, когда Лео замолкает, не закончив фразу. Возможно... Андерсон трёт виски, глубоко вздыхает и обрушивает на меня. Велика вероятность, что продолжительность его жизни сократится. Это лишь гипотеза, но такой вариант не исключён. Вот вам и сыворотка бессмертия. Выдыхаю, чувствуя, как грудную клетку сдавливает. Согласен, идиотское название. Но шанс, что с Кристофером всё будет в порядке, очень велик. Как-никак, его создал лучший...» Лео заминается на пару секунд, а потом добавляет. «Мой отец был гением. Они с мамой возглавляли исследовательскую группу, которая начала эксперименты с геномом человека. И если бы они были живы, то дела обстояли бы иначе. Но как это часто бывает, когда работаешь на жнецов, никто не выжил. Мне жаль». Андерсон кивает, принимая мою скудную попытку выразить сочувствие. Прошло много лет, но как бы я ни старался, так и не смог достичь уровня своих родителей. Они бы точно помогли Кристоферу. Я постоянно врал жнецам о и в итоге стал врать самому себе. Я просто хотел выторговать ещё несколько лет жизни. И это желание вышло всем боком. Молчу, не зная, что сказать. Получается, у Лео тоже не было выбора, кем стать? Если я правильно понимаю, то ему было примерно 14-15 лет, когда он остался один и, видимо, стал всецело принадлежать жнецам. От него могли избавиться в любой момент, так же, как и от его родителей. Однако можно ли его оправдывать? Он хватался за свою жизнь, но при этом с такой лёгкостью забирал чужие. «Мне нужно попасть на церемонию. Меняю я тему, потому что, как бы мне ни было, жаль Лео, время стремительно утекает. Андерсон непонимающе смотрит на меня. Зачем тебе туда? Ты в курсе, что всё закончится массовой расправой? «Знаю. Но если Кристоферу станет хуже, я должна быть рядом. Где гарантия, что люди Маргана его не бросят? А чем сможешь помочь ты? И как собираешься пробраться внутрь? Туда не войдёт тот, кто не состоит в Ордене? Но я ведь жена Жнеца. Это не меняет дело. Ты не входишь в Орден. И хорошо, потому что сегодня Жнецов не станет. Зато ты состоишь в Ордене. Ты можешь помочь мне попасть туда? У меня даже идеи нет, как это сделать, Лили». «Моя голова перегрета до такой степени, что того гляди взорвётся. Я устал думать, я больше не могу думать». На пару секунд он прикрывает глаза. «Сыворотка НД-1 ужасна, но НД-2 ничем не лучше. Ты ощутила действие первой на себе. Ну и как? Легко ли было себя контролировать? А ведь НД-1 не направлена на то, чтобы подавлять волю, заменяя её чужой, в отличие от НД-2». Андерсон горько усмехается. «Мои мысли иногда настолько путаются, что я не понимаю, кто я» и не могу работать. В такие моменты мне становится страшно. Я создал опасное оружие, и оно выстрелило в своего создателя. Находиться под действием этой штуки и чувствовать, как разрушается мозг. Я больше так не могу. Моменты просветления бывают всё реже, Лили. С каждым днём я приближаюсь к пропасти. Я уже на краю. Мне постоянно кажется, что я сойду с ума с минуты на минуту. Возможно, я уже сошёл. Лео судорожно втягивает воздух. «Пожалуйста, позаботься о Кристофере, когда я стану недееспособен». «И давно ты в курсе, что находишься под действием НД-2?» «Я понял не сразу. Временами сознание проясняется, и тогда мне становятся понятны многие вещи, ведь я создал эти сыворотки собственными руками. А порой я словно выпадаю из реальности. И когда прихожу в себя, не помню, что делал последние полчаса, или час, или целый день. И ты не злишься на него». Андерсон вновь усмехается. «Я жалею лишь о том, что состою в Ордене. Если бы всё было иначе, я бы не стал марионеткой Кристофера. Но злюсь ли я на него? А разве я могу? Не могу, Лили. Я не могу его ненавидеть, даже если бы хотел. Ты должна понимать это как никто. Ведь ты — мой проект». Он качает головой, взмахивает рукой, словно отгоняет что-то и понижает голос. «Сначала я просто хотел выжить и делал всё, что велели». Спустя время мне захотелось, чтобы мою работу оценили по достоинству, а меня самого наконец заметили. Мне было всё равно, как мои действия скажутся на других. Всё равно, что кто-то пострадает. Я стал одержим своими идеями, потому что у меня получалось, но в итоге полный провал. «Раз ты хотел быть замеченным, почему постоянно прятался в лаборатории и продолжаешь это делать?» «Потому что...» — он снова криво усмехается. «Я боюсь людей». «Возможно, по мне не скажешь, но общение отдается мне тяжело. Я...» Андерсон подвисает, трёт переносицу. На его лице появляется страдальческое выражение, которое вскоре сменяется недоумением, а затем презрением. «Ты зачем пришла сюда?» — с раздражением спрашивает он, подняв на меня взгляд. «Никому нельзя заходить, когда я работаю. Кроме Кристофера, конечно. Ему можно. Тебе нет». Присматриваюсь и понимаю, что взрослый Лео вновь скрылся где-то глубоко внутри, и сейчас напротив меня сидит подросток. «Я пришла напомнить о нашем уговоре», — отвечаю, потому что Лео явно забыл, о чем мы только что говорили. «Ты же помнишь, что обещал помочь мне прийти на церемонию наследования? Ради Кристофера я должна там быть», — давлю на его ахиллесову пету. И это срабатывает. Выражение на лице Андерсона сразу меняется. «Разумеется, ради Кристофера он поможет мне». «Хорошо», — говорит он после недолгого раздумья. «Я подумаю, как это сделать. Будь готова к 9 вечера. А теперь уходи, мне нужно работать». Кивнув, я оставляю его в одиночестве. Когда я спускаюсь вниз, то застаю всех артистов в гостиной за накрытым столом. Он большой и длинный. Однако 37 человек, прибывших на пароме, плюс Ливия, Томи и его мама, заняли все свободные места. «Сюда, Лили!» — машет мне Ливия, завидев меня. «Мы принесли ещё один стул для тебя!» Я вклиниваюсь между ней и Томми. Мы немного бьёмся локтями из-за тесноты, но я рада видеть их всех. Живыми. За столом не так оживлённо, как могло бы быть при столь немалом количестве людей. Но это меня не удивляет. Никто пока не может расслабиться. Все чувствуют, что ещё ничего не закончилось и ведут себя немного скованно. «Как то Лили?» Тихо спрашивает Томми, чуть наклонившись ко мне. «Относительно хорошо. А как вы?» Я перевожу взгляд на его маму. Она смущённо улыбается мне. «Рада, наконец, познакомиться с тобой, Лили. Томми столько о тебе рассказывал. Спасибо тебе большое, что не бросила нас в доме той женщины. Не стоит, миссис Белл. Любой на моём месте поступил бы так же. И мне тоже очень приятно с вами познакомиться». Она кивает, накрывает руку Томми своей и чуть сжимает пальцы. Видно, что его мама сильно волнуется, но старается не показывать этого. Однако её выдаёт румянец на щеках и неуверенная речь. «Скажи, пожалуйста, Лили, могу ли я поговорить с мистером Хейзом? Вряд ли это сейчас возможно. В ближайшее время он будет сильно занят. О, тогда, пожалуйста, передай, что мы очень ему благодарны. За всё. Если бы не он, она осекается». Её глаза наполняются слезами, и миссис Белл смущённо опускает голову, не в силах продолжать. Мне жаль её. Вряд ли эта женщина привыкла жить в таком роскошном месте, да ещё и при большом скоплении людей. И уж точно она не ожидала, что её похитят средь бела дня, потому что её сын угодил в ловушку психопатов. Хотя никто из нас не был готов к такому, когда отправлялся на злосчастный остров. При мысли о для меня передёргивает. Ведь одним островом всё не ограничивается. Это же проект, от которого жнецы никогда не отступятся, если их не остановить. Всё решится ночью. Неизвестно, в чью пользу. И эта неизвестность убивает меня. Я пытаюсь натянуть улыбку и унять дрожь. Чувствую прикосновение тёплой ладони к спине и поворачиваю голову. «Ты в порядке, Лили?» — тихо спрашивает Ливия. «На тебе лица нет». «Порядок. Просто подумала о неприятном, и вот результат». «Я знаю, что впереди много трудностей, но мистер Хейс справится», — шепчет она. «Недаром у него настолько классная задница. А ещё он крутой». Из меня вырывается то ли смешок, то ли всхлип. Если бы Ливия знала весь масштаб происходящего, то не была бы так уверена. Да, Кристофер и раньше был намного круче остальных людей, а сейчас из-за НД-1 стал почти неуязвим. Но именно из-за этой сыворотки он может умереть». Она дала ему слишком много и расплата будет жестокой. Даже если Кристофер выживет, где гарантия, что НД1 не отнимет у него шанс на нормальную жизнь? Лео говорил, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Соберись, Лили. Ливия сжимает мое плечо. Ты должна быть сильной, слезы никому не помогут. И я с ней согласна. Поэтому беру себя в руки и остаток завтрака стараюсь не думать о плохом. Получается не очень, но всё же мне кое-как удается удерживать маску спокойствия на лице. Когда со стола начинают убирать, ко мне подходят Боб и Берта и просят поговорить наедине. Я не жду от них ничего хорошего, но соглашаюсь, и мы отходим подальше от остальных. «Мы хотим тебе кое-что сказать, Лили». Начинает Боб и подталкивает Берту вперёд. Она кривит губы, словно ей притит этот разговор, но потом вздыхает и, наконец, произносит. «Да, Лили, мы хотели...» извиниться, ну, я и Боб, мы вели себя... Стремно», — подсказываю я. «Я хотела сказать, как свиньи, но твой вариант тоже подходит». Берта усмехается и показывает мне ладонь в чёрной перчатке. «Но я уже поплатилась за это, вряд ли теперь смогу танцевать. Никому не нужна солистка-калека». «Ты можешь преподавать?» Осторожно предлагаю я, и Берта фыркает. «А ты забавная, Лили». «Конечно, она может», — вклинивается Боб. «Теперь она может делать всё, что угодно, а не только выблевывать еду в унитаз, боясь поправиться хоть на грамм». «Боб!» — прикрикивает на него Берта. «Что? Как бы ужасно это ни звучало, но я рад, что с твоим балетом покончено. Теперь и я могу уйти. Больше не нужно за тобой присматривать. Хоть ты мне и подруга, но даже я устал от твоих выходок». Он поворачивается ко мне, оставив Берту в полнейшем шоке. Её губы шевелятся, но звуков из них не вылетает. «В общем, прости, Лили. Я вёл себя как мудак. На самом деле так вели себя многие, и все они извинятся перед тобой. Я прослежу. Если они сами этого не хотят, то не нужно. К тому же я не очень хорошо себя чувствую. Лучше пойду к себе». «Да, конечно. Прости за всё». «Принято?» — отвечаю я и отхожу от них. В этот момент Берта наконец приходит в себя. Её крик разлетается на всю гостиную. Бобу сейчас сильно достанется, но я его понимаю. Если Берта вредила себе, то балет явно не приносил ей счастья. Теперь ясно, почему она была такой стервой. Ливиа с Томми окликают меня, говорю им, что у меня разболелась голова, и иду наверх. Мне нужно подумать о предстоящей ночи. Стоит ещё раз сходить к Лео и обсудить с ним детали. Хоть я и являюсь инициатором этой затеи... Однако я не представляю, как Андерсон сможет провести меня в замок, где будет проходить церемония. А ещё нужно придумать, как ускользнуть от здешней охраны и том месливии, которые слишком подозрительно меня сегодня опекают.